Посмертная просьба 12 февраля 1895 года в прощенное воскресенье на пороге комнаты Лескова появился посетитель. — Вы меня примете, Николай Семенович? — осторожно спросил гость. Он походил на пожилого сельского иерея. Седенькая борода, очки, благообразный вид. Лесков... Не верил своим глазам. Государственный контролер Филиппов, давний его истязатель, спрашивал у него разрешения войти. Когда-то Тертий Иванович был близок к кружку московитянина. Они приятельствовали, вместе пели русские песни, которые Филиппов знал в изобилии, но это осталось в далеком прошлом. С тех пор, как Филиппов вместе с Деляновым настоял на увольнении Лескова из ученого комитета, пути их разошлись. Тертей тоже был книжник, знаток церковной истории и богословия. Иногда они сталкивались в книжных магазинах у одних полок, после этого Лесков всегда возвращался домой в раздражении. Он посвятил своему литературному недругу злую эпиграмму, завершавшуюся словами. Но для нас он мерзкий сводня. Листец, презренный и холоп. И вот теперь Листец и холоп стоял у него на пороге. — Да, заходите, конечно, — удивленно отвечал Лесков. Зачем он явился? В какой роли? Как начальственное лицо? «Литератор? Читатель?» «Николай Семенович, я пришел к вам мириться. Открыл ваши книги, одну, другую, много перечитал, и меня вдруг потянуло к вам. Сегодня прощенный день, и если я чем виновен перед вами, простите меня». Внезапно Филиппов встал на колени – Стоял перед своим бывшим врагом, склонив голову. Лесков тоже опустился вниз. На мгновение все исчезло, вражда, обиды, презрения. В памяти вспорхнула вдруг старая вольная песня о двух щеглочках в чистом поле. Разлилась по комнате, пел ее, пел когда-то тертий под гитару, Как же хорошо они смеялись под нее. Два старика, которым так мало осталось жить, стояли друг перед другом на коленях. Поднялись, заплакали, поцеловались. — Я перечитывал вас, — смущенно заговорил Филиппов. — Мне вспоминалось все, что вы вытерпели, и я... Я... Почувствовал потребность вас видеть. Лесков смешался, не знал, что ответить. Тертий смотрел на портреты, стоявшие на столе. Толстой, Дарвин, британский либерал, Гладстон. Смотрел и молчал. Он всех их терпеть не мог. О чем было говорить? Но тут Лескову... Счастливо припомнилось, что когда-то Тертия Ивановича занимал один вопрос из церковной истории. На память пришли нужное имя, название статьи. Они и разговорились, затем коснулись и больной для Лескова темы о том, что писателей можно и нужно принимать на государственную службу. Филиппов сейчас же согласился. «Я радуюсь, Тертий Иванович». что вы дорожите литераторами в ваших бюрократических берлогах. Пора. Пора даже и в такой малокультурной стране, как Россия, ценить писателя выше чиновника и принимать его на службу, не жалея денег и не сомневаясь, что государство только выиграет, если литераторы войдут в его учреждения и в салоны. Не надо страшиться литераторов. Литературная среда все-таки... умная и уж, конечно, честнейшая из всех. Он говорил много, больше, чем требовалось, боясь пустоты, чувствуя еще миг и снова воцарится молчание. Так мало осталось жить, а общих тем почти не было. — Надеюсь видеть вас у себя, — проговорил, наконец, Филиппов, собираюсь идти я никуда не хожу подниматься по лестнице тяжко о я невысоко живу несколько ступеней да нет вы живете для меня высоко тертий иванович засмеялся и вновь мелькнуло в лице молодое озорное Нежная. Они попрощались. Лесков словно умылся живой водой и всем подряд, близким и дальним, все рассказывал о неожиданном примирении. Не уставая повторять подробности. Встали на колени, стояли несколько мгновений, и будто песня зазвучала, будто скинули тридцать лет. Он знал, Тертий Иванович был оригинал. а вместе с тем ортодоксальный церковник мог поверить чужому сну о себе и помочь, чтобы сон был в руку, или поцеловать вдруг георгиевского кавалера в орден. Чем было это примирение? Ритуалом накануне Великого Поста, театральным жестом? Не все ли равно? Ему стало легко, светло, весело. Никто другой из его врагов не явился, а Тертий взял, да и пришел. И ясно ведь было, что вовремя. По крайней мере, кланяться будем на том свете, — повторял Николай Семенович и с улыбкой опускал глаза. 13 февраля 1895 года Лесков побывал на выставке картин передвижников в Академии художеств. Он всегда посещал большие выставки, но на этот раз его влекла сюда особенная причина – выставлялся его собственный портрет. Коллекционер русского искусства Павел Михайлович Третьяков с разрешения Лескова заказал его портрет Валентину Серову. Ранее, в 1888 году, портрет Лескова пытался написать Илья Репин, но так и не завершил работу из-за сопротивления писателя. Известна также работа Ивана Баннистера, созданная в мае 1890 года. Лесков был этим изображением не слишком доволен, тем не менее повесил его в своем кабинете. В марте 1894 года Серов начал работу. Портрет, как и предвидел Лесков, получился превосходный, запечатлев самые разные оттенки его натуры. С этого действительно лучшего портрета писатель глядит проницательно, остро и настороженно, тревожно. Неуверенности, неспокойствия и благости старца. Видно, что он... Измучен болезнью, что прожил очень трудную жизнь, но не покорился. В темных глазах полыхает огонь неукращенного бунтаря, неисправимого упрямца. В Академии художеств Лесков впервые увидел свой портрет в раме. Рама была черная. ему почудился в этом дурной знак — Он спрашивал о портрете и отдельно о раме всех побывавших на выставке, выслушивал утешительные ответы и все-таки хмурился. Через два дня после посещения выставки он начал недомогать. Температура то поднималась до 39 градусов, то спадала. Было трудно дышать. 18 февраля, жаждая продышаться, он оделся потеплее и поехал гулять. Катил в санках и с наслаждением вдыхал морозный воздух. Некому было удержать его, отговорить от этой прогулки. Лечащий врач Николай Федорович Бархсениус, узнав потом о своеволии больного, прятать тревогу не стал. Ужасная неосторожность. 20 февраля Лескову сделалось хуже. Развился отек легких. сердце едва справлялось теперь он задыхался уже все время в ночь на 21 первое число андрей николаевич несмотря на протесты отца остался ночевать на фурштадской подавал лекарства менял грелки больной стонал был совсем плох но к вечеру ему как будто сделалось лучше вскоре после полуночи он наконец заснул дышал шумно но ровно спустя час В спальне стало до странности тихо. Андрей Николаевич вошел, его накрыла мертвая тишина. Кончина бунтаря и ересиарха оказалась кроткой мирной. Он умер во сне. Под утро, когда собрались близкие, Андрей Николаевич взял ключи, лежавшие у изголовья покойного, и отпер в средний ящик письменного стола. Как знали все ближние Лескова, здесь хранился запечатанный конверт с надписью «Прочесть немедленно после моей смерти». Андрей Николаевич вскрыл его и зачитал вслух. «Моя посмертная просьба. Первая: По смерти моей прошу непременно вскрыть мое тело и составить акт вскрытия. Желаю этого для того, чтобы могли быть найдены причины сердечной болезни, которую я долго страдал, при общем уверении врачей, что в сердце моем не было никакого болезненного изменения. Второе. Погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком при посредстве бюро погребальных процессий по самому низшему последнему разряду. Третье. Ни о каких нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа моего не возвещать и гроб закрыть тотчас же после того, как туда будет положено вскрытое и снова убранное тело. Четвертое. На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного, и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал. В пятом пункте, указывал Андрей Николаевич Лисков, говорилось о наследниках и о назначении душеприказчиками, живущих в Петербурге управляющего книжным магазином нового времени Зандрока. И Макшеева. Увы, Зандрок еще в начале 1893 года покинул Петербург и жил в Барнауле. Единственным исполнителем литературного завещания очутился глубоко не литературный человек. Это гибельно сказалось на судьбе архива Лескова. Шестое. Место погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично». Но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного простого деревянного креста. Если крест этот обветшает, и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помните о моей могиле седьмое если бы однако объявились люди, которые захотели бы проявить чем-нибудь любовь ко мне то я от этого не отстраняюсь и указываю им, что они могут сделать для меня отрадного я прошу их вспомнить и отыскать девочку сироту Варвару Ивановну Долину, которую я взял беспомощную, с двух лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех желающих явить свою любовь ко мне, перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом и участием к ней, лаской и утешением, и заботою о ее устройстве. Восьмое. В годовщины смерти моей прошу моих доброжелателей и друзей осведомляться у Зандрока и Макшеева о положении Вари и посоветоваться, не может ли кто-нибудь оказать ей что-либо полезное. Кто это сделает, тот окажет мне наилучшую дружбу, которая будет иметь для меня особую свою истинную цену. Девятое. Некоторые думали и говорили, будто Варя Долина есть моя дочь. Я не знаю, для чего бы я стал это скрывать, но это неправда. Я взял ее просто по состраданию, но при ее посредстве мне дано было узнать, что своих и не своих детей человек может любить совершенно одинаково. Советую испробовать это тем, кому это кажется трудным и маловероятным. Это и верно, и легко. Десятое. Если бы обстоятельства показали, что до совершеннолетия Вари Долиной для устройства ее может иметь значение какая-нибудь складчина, то я этому не противоречу. Я сам устраивал подобные дела для сирот и думаю, что могу принять такое участие от других для презренной мною сироты. Одиннадцатое. Литературный фонд, умоляю, не отказать Варваре Долиной в содействии к тому, чтобы она могла докончить свое образование в каком, возможно, заведении, соответствующем началу, какое она уже получила. За Андрока и Макшеева прошу узнать, что может быть оказано литературным фондом. И двенадцатое. Прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению». что оказанием вреда мне была приносима служба Богу, в коего и я верю, и которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову Господа моего Иисуса Христа. Голос Андрея Николаевича все отчетливее дрожал, Четыре пункта завещания были посвящены Варваре Долиной. Просьба о скромности похорон казалась аффектированной, ненатуральной. Ни один Андрей, все остались в недоумении. Для чего требовать провести вскрытие, если в нем не было ни малейшей необходимости? Доктора хорошо понимали, что происходило с их пациентом, однако берегли его от волнений – Но особенно безжалостно звучал запрет на произнесение надгробных речей. Лесков не позволял близким выплеснуть скорбь в веками освященном обычае причитания по ушедшему, из-за гробовой черты не желая слышать похвалы, которых он, большой русский писатель, конечно, был достоин. В завещании билась неизжитая обида на литературных врагов цензоров-душителей. Но расплачиваться предстояло тем, кто искренне его любил. И они постарались сделать все, как он просил. Андрей Николаевич разослал траурные телеграммы киевским родным В Ржищевский монастырь и Инокини-Геннадии в миру Натальи Семеновне Лесковой, в Бурты, Вере. Но ни Екатерина Степановна, ни брат Алексей с женой, ни дочь Вера, сославшиеся на болезнь, на похороны не приехали. В газете «Новое время» от 22 февраля 1895 года вышло объявление. В ночь на 21 февраля в 1 час 20 минут скончался Николай Семенович Лесков. Его хоронили 23 числа. Близкие собрались в его кабинете в доме на Фурштадтской. Писательница и актриса Софья Ивановна Смирнова-Сазонова записала в дневнике. Покойник лежит в своей рабочей блузе. Кисия, который он наполовину закрыт, как-то не идет к этому суровому потемневшему трупу. В руках у него большой золотой крест. Среди металлических венков один из живых роз от сына и невестки. На венке петербургской газеты было сначала написано «Лесникову». Потом две буквы стерли, осталось пустое место. Какая-то старушка, повязанная платком, положила перед гробом земной поклон. Но в публике за панихидой никто даже не крестился. Певчими были все детишки в солдатской форме. Простой деревянный гроб поставили на простые парные дроги по последнему разряду, покрыли золотым покрывалом, прикрепили венки и повезли на Волково кладбище. Несколько факельщиков с фонарями сопровождали гроб. Похороны были немноголюдными, ничего подобного проводам Достоевского или Некрасова, никаких толп и взволнованной молодежи. И все же попрощаться с Лесковым пришли Константин Случевский, Сергей Максимов, Василий Немирович Данченко, Николай Лейкин, Анатолий Кони, Адольф Маркс, Сергей Шубинский, Дмитрий Мережковский, близкий круг Терпигорев, Веселицкая, Макшеевы, Бархсениусы. Проводить в последний путь своего литературного недруга Явился и критик Виктор Петрович Буренин. Но многие из тех, кто, казалось бы, должен был последним целованием почтить покойного, не явились. Почти не было редакторов газет и журналов, не было молодых писателей и писательниц, которым Лесков помогал, Суворина, и того не было. Зато за гробом тянулись никому неведомые старики, старушки. бедные женщины с детьми. Это, как выразилось Бархсениус, на похороны пришли его добрые дела. Погода стояла солнечная, снег таял, на ветках кладбищенских кустов чирикали воробьи. В вечный путь раба Божьего Николая снаряжали в кладбищенской церкви. Без этого его, по существовавшим тогда законам, просто нельзя было бы похоронить. Но отпевали, как он и просил, при закрытом гробе. К самому отпеванию приехал Владимир Соловьев. Лесково погребли на литераторских мостках Волково кладбище неподалеку от могилы Белинского. «На похоронах моих прошу никаких речей не говорить». Его послушали и в этом. Все свершалось в глубоком безмолвии. Ни речей, ни рыданий, только тихие вздохи, редкий женский всхлип. В тишине словно бы крылось предсказание. Молчание окружило книги Лескова на долгие годы. Отчасти оно продолжается и до сих пор. Непонимание прорастает сорняком сквозь затейливые, во многом до сих пор не разгаданные тексты. Безмолвие висит в воздухе сырой густой тяжестью. Не видно только смерти, потому что смерти нет».